20 часов 50 минут. Я здесь, слышится из коридора весёлый трубный глаз Изабель. Выйдя в холл, где загипнотизированный нарядом поля Жан-Пьер всё не может сдвинуться с места, Изабель пытается отвлечь гостей разговором. Как ты, дорогая моя, спрашивает она Соланж, дважды касаясь её щёк своими. Отлично, а ты? Поль вырывает вино из рук Жан-Пьера и презентует его хозяйке дома. Иза, позволь доверить тебе эту бутылку, которая, между нами говоря, обошлась мне в месячную зарплату тайландского рабочего. Хотя до твоего мужа это, по-видимому, не произвело ни малейшего впечатления. Изабель берёт посудину и, пользуясь случаем, расцеловывается с Полем, беспредельно счастливым от возможности исчезнуть с радара подозрений Жан-Пьера. Простите его, друзья. Он сегодня у нас странный. Идёмте. Изабель ведёт их в гостиную. Сама шествует впереди, сразу за ней Соланж, в то время как Поль замыкает строй. Жан-Пьер видит его со спины, будто впервые в жизни. Галлюцинация ещё похлеще, чем вид спереди, а походка. Только в платье можно заметить, что все мужики ходят как ковбои, без единого исключения. Даже те, кто никогда не сидел в седле, не в состоянии оторвать от этого зрелища взгляд. Жан-Пьер вдруг понимает, что на деле никогда ещё не оглядывал зад друга. Благодаря лёгкой ткани до него доходит, что тот у него низкий и, по-видимому, обрюзглый. Из стороны в сторону раскачиваются рыхлые ягодицы. Какая жалость, думает он. Столько играть в сквош и иметь задницу в таком плачевном состоянии. Это всё, дышанель доверительно шепчет друзьям Изабель. Кто кто? переспрашивает Соланж. Дышанель, его директор. Там у них какая-то проблема с китайцами. С китайцами? А что с ними не так? С ними всё в порядке, ржёт Поль. Как были узкоглазые, так и остались. За что же на тут же на него цыкает? Не обращайте внимания, это у него такой специфичный юмор налоговика. Дешанель вдвое увеличил Жан-Пьеру целевые показатели работы с китайцами и тем самым привёл в невозможное состояние. К тому же у него сейчас сверка налогов, о чего он тоже очень нервничает. Мало того, что они разводят меня, так ещё и делают вид, что меня здесь вообще нет, думает муж, всё так же плетясь в хвосте. Что касается этой сверки, можешь не беспокоиться. Мы всё устроим, успокаивает её Поль. Он будет рад, да и я тоже. Поль и Соланш окидывают жертву налоговой сверки полными сострадания взглядами. Та по-прежнему не произносит ни слова. «Да, еще он устроил мне настоящую драму, когда я попросил его переодеться», — продолжает Изабель. «Проявил норов и раскапризничался, дальше некуда. Слушайте, я сделала нашему месье подарок, а он...» В этот момент... у её мужа сдают нервы. В истории с платьем нынешним вечером она с самого начала держит его за бесхребетного идиота. Но его терпению пришёл конец. заткнись, Изабель. Троица подпрыгивает на месте. Их что, ошеломил раскат его голоса, или они просто наконец-то заметили, что он здесь, он существует и стоит с ними в одной комнате? Эй, ты как с женой разговариваешь? Из женской солидарности протестует Соланж. Ты тоже заткнись, подливает он масло в огонь. Как ты разговариваешь с моей женой? Резко бросает ему Поль. Угомонись, ЖП. Во-первых, не называй меня ЖП. У меня есть имя, и зовут меня Жан-Пьер, а не сокращённо двумя инициалами. Я разве называю тебя Пэ? Нет. Вот и ты не зови меня ЖП. А ведь ты права, тихо роняет Соланж. Он и правда не в себе. О нём опять говорят в третьем лице, будто у постели больного в лечебнице. А теперь слушайте меня все трое и слушайте внимательно. Прекратите ржать. Вашим смехом я уже сыт по горло. А ты, Поль, ответь, какого хрена так вырядился? Гость опускает глаза, оглядывает себя. И вновь поднимает взгляд. На его лице застыло выражение непонимания. Как так? Поль, не принимай меня за идиота. Я и не принимаю, просто не могу понять, что со мной не так. Как это что? На тебе же платье, придурок. Платье, понимаешь? Ну и что? Если бы Жан-Пьер был персонажем комиксов, на рисунке у него из ушей в этот момент повалил бы дым. Совсем охерели. Я даже не знаю, что сейчас с ними сделаю. Ага, дошло. Я понял, восклицает Поль, словно внезапно осиянный божьей благодатью. Тебя смещает цвет. А я говорил тебе, радость моя, что этот расцвет ко мне не идёт. Лично мне ты в этом платье нравишься, с сомнением в голосе говорит Соланж. Ну да, Поль, настойчиво вторит ей Изабель. Платье тебе действительно очень идёт. Оно же шёлковое, да? Ты заметила? отвечает ей Поль и подходит ближе. Пощупай. Видишь, какая нежная материя. Ты прав, подтверждает она, сначала взяв ткань пальцами, потом погладив. На ощупь божественно просто божественно. Знаешь, Поль хотел надеть голубое, вставляет свои два слова Соланж, то самое, в котором был на моём дне рождения, но по моему настоянию согласился на красное. Жан-Пьеру приходится опять по-быстрому отмотать время назад. Что она такое говорит? Полно её дня рождения был в платье? Это же чёрное, это что? Как никак, но сам он там тоже присутствовал. Или всё же нет? Саланш права, продолжает тем временем его жена. Этот оттенок отлично гармонирует с цветом твоей кожи. Ты думаешь? Ну не знаю, не знаю. Я должен признать, что я чувствую себя немного странно в таком Кто бы сомневался, что ты будешь чувствовать себя странно? Мужик овырядился в платье и изрыгает Жан-Пьер куда-то в пустоту, потому как Троица опять его в упор не замечает. Это, наверное, твои чёрные туфли, продолжает Изабель. Лично я бы надела изящные кросочки в тон, а то красное с чёрным слишком уж бросается в глаза. Не успевает Поль ответить, как Соланш вскакивает с дивана и начинает фальшиво горланить, изворачиваясь как кандидатка на Евровидение от Славенской республики. В красном и чёрном я превзойду страх и поднимусь выше этих гор боли. В красном и чёрном я выложу своё сердце в обмен на нежное перемирие. Поль и Изабель сначала изумлённо застывают. Но в конечном счёте аплодирует соланж, который с показной скромностью принимает эти почести, благоразумно возвращается и садится обратно. В этом она вся. Всей комочек энергии прилагает столько усилий, дабы держать себя в узде, что порой ей приходится выпускать пар, сбрасывать балласт и ослаблять подпругу. Это женщина, которой стоит немало сил не сворачивать с прямой автострады нормального состояния. Время от времени резко крутит руль в сторону, недолго носится по просёлкам и выруливает обратно. Иногда у неё срывает крышу. Наружу лезет зародыш безумия, устраивает небольшой вояж и тут же прячется обратно. В начале своей взрослой жизни Соланш ненавидела эти отступления от нормы, не в состоянии их контролировать. Но со временем, учтя комментарии окружающих, научилась в полной мере управлять этими выходками. всегда так или иначе рассказывая о них всем, кому не лень. Друзья и знакомые находили это ее качество очаровательным. А Поль даже как-то признался, что если бы она время от времени не устраивала своих веселых шалостей, то наверняка показалась бы ему скучноватой. Соланж поняла, что ему хотелось сказать «нудный», и урок усвоила. «Чтобы тебя приняли в жизни, достаточно придерживаться условности, но чтобы заметили, быть, по ее собственному выражению, Немного с приветиком. По мере накопления опыта она в совершенстве овладела искусством дозировать свои сумасбродства. Ей самой, по крайней мере, казалось именно так. Поёшь ты, Сосо, конечно же хорошо, но лично у меня красное и чёрное ассоциируется не столько с Джин Мас, сколько со Стендалем. Это потому, дорогая моя Иза, что ты у нас интелликвалка. С этими словами женщины перемигиваются друг с дружкой. Жан-Пьер мыслями далеко-далеко. На этот раз приступ безумия Соланж вышвырнул его в совершенно другое измерение, из которого, как он хорошо знает, надо срочно выбираться. В противном случае, размышляет он, дело точно закончится святой Анной. Примечание: Медицинский центр Святой Анны в 14-ом округе Парижа специализируется на психических заболеваниях. Конец примечания.